Глава пятая. Я покрутилась перед зеркалом. Нет, это же надо! Параметры! ах -ха, ха Они изучали мои параметры! Это очень смешно! Думала об этом, пока осматривала покой еще раз. Более, скажем так, тщательно и придирчиво, как настоящая женщина. Надо же такое придумать! Параметры! Вообще, это трудей забавный малый, ну, если можно было о нем так сказать. Так-то, конечно, никакой он был не малый, вполне себе большой. В смысле, высокий, плечистый, красивый. В общем, потенциальный кандидат на звание мужчины года. В календаре австралийских пожарных он бы точно не потерялся. Но мне-то что за дело до этого?» Какое у него было лицо, когда я его за дверь выставила! Он что же, думал остаться? Или что, не привык, что женщины отшивают? Извините, ваша светлость, или кто он там такой, явно же не простых кровей. С нами, земными, рыжими девочками, только так. Чтобы я позволила мужику остаться в спальне, после всех моих траблов с бывшими. О! Этот мужчинка должен быть по меньшей мере император Вселенной, от предложения которого реально невозможно отказаться. Я заглянула в ванную комнату, хотя это место сложно было назвать комнатой, скорее зал для парадных умываний. Подошла к огромной раковине. Складывалось впечатление, что это реально раковина гигантского моллюска. Может, тут водятся настолько великанские миди? Потрогала нежный переливающийся перламутр. Открыла кран с водой. «Да-да, кран тут был почти такой же, как у нас на земле». «Нет, это надо же! Они назвали землю задницей! Чёртовы шовинисты! Снобы!» «Да, возможно, жизнь на нашей земле не так проста». В какой-то степени, конечно, это полная жизнь. Но назвать мою родную и любимую планету задницей я точно им не позволю. Да, смотрела на себя в зеркало с уверенностью. Ни себя, ни родные пенаты в обиду этим смазливым чужестранцам не дам. Кстати, о зеркале. С виду оно было совсем обычное, привычное, земное. Но я в нем выглядела, скажем так, своей чуть ли не улучшенной версией. Было ощущение, что это зеркало с фильтрами. Ну, как наши земные смартфоны. Там ведь на камерах предустановлены фильтры, которые сглаживают, улучшают форму. Фотографируешь себя, делаешь селфи и кажешься такой юной свежей. А потом делаешь фото на обычный фотоаппарат и, увы, морщинки, кожа не такая гладкая, синяки под глазами. «Кстати, о смартфоне. Мой был в сумке. Сумка... Сумка куда-то пропала. Надо было спросить у этого Рудея или его бородатого приятеля Джина, а где, собственно, мои вещички? Там и документики мои остались, и права. Или для вождения дракона права не нужны?» Подумала о драконе, и тут меня словно осенило. «А зачем вообще?» Они предложили мне эту работу. У них что, своих драконоводов нет? Раковина наполнилась водой, и я опустила туда руки. Вода казалась чуть прохладной, но той самой температуры, которая мне в тот момент и требовалась. На небольшой полочке стоял изящной формы сосуд, наполненный чем-то похожим на наше жидкое мыло. Я набрала в руку немного этой субстанции, понюхала. Аромат тонкий, цветочный, очень приятный. Мыло лицо на свой страх и риск. Кожа у меня чувствительная, чуть что не так, сразу прыщики. Оставалось надеяться, что мне повезет. Мысль о драконоводстве не отпускала. Что-то во всем этом было непонятное, странное. Меня ведь взяли сюда не просто так. Именно меня искали. Получалось, именно я им нужна. Но вот почему именно я? И почему... Именно этому Рудею. И почему именно здесь? Миллион вопросов, на которые я пока не находила ответов. Не успела выйти из ванной, как услышала, что дверь распахнулась. Это еще как понимать. Я была уверена, что закрылась на ключ. Да-да, обыкновенный ключ, как у нас. Только больше того, что у меня дома раза в четыре. При случае можно воспользоваться в качестве оружия, если неожиданно... Один из местных плейбоев вдруг начнет приставать. Бац по башке, и все. Мужик запамятовал, зачем приходил. Я наблюдала, как в мои покои вплывает целая процессия. Довольно изысканно одетые люди. Ну да, люди, как их еще назвать. Везли столик на ножках, уставленный различными блюдами. Да, сервис. Добрый вечер. Внимание на мое приветствие не обратил никто. Меня встретили полным игнором. Возможно, им просто запретили со мной разговаривать? Блюда с передвижного столика очень быстро перекочевали на стол, расположенный возле огромного панорамного окна. Из золотого кувшина в кубок налили какую-то алую жидкость. Рядом поставили прозрачный, словно из хрусталя, кувшин с водой. Организовав трапезу слуги, я была уверена, что это именно слуги, несмотря на их шикарные наряды, повернулись в мою сторону, не глядя на меня поклонились и так же быстро и бесшумно выплыли вон. Дверь закрыли. Ключ, кстати, повернулся сам собой. Ужин, значит. А если я не ем после шести? Разумеется, мою шутку никто бы не оценил. И прежде всего я сама. И есть хотелось так, что желудок сводила. Интересно, что тут вообще едят? и не окажусь ли я после дворцовой трапезы на приеме у гастроэнтеролога, или, что еще хуже, у анатома. Мясо трудно было с чем-то спутать, и рыбу тоже. По виду самая обычная семга и самый обычный сливочный соус. И пюре из самого обычного картофеля. Много разнообразных закусок, по большей части, видимо, овощных. Правда, идентифицировать получилось далеко не все овощи. Вроде бы что-то похожее на баклажаны, ботаты, артишоки. В общем, что греха таить, все было очень вкусно. Но этот ужин я почти не запомнила, потому что ела и пила довольно быстро. Напиток оказался, по счастью, не вином, а чем-то похожим на морс из ягод. Не слишком приторный, кисло-сладкий, вполне приятный на вкус. За окном пламенел закат. Удивительное зрелище. Я понимала, что попала в очень красивый мир, и, конечно же, покидать его быстро никакого желания не возникало. Мне очень хотелось остаться. Все тут осмотреть, узнать, попробовать, почувствовать. Но все-таки не давала покоя мысль о предстоящем драконовождении. Почему я? После ужина меня как-то резко потянуло в сон. Я даже с досадой подумала, что меня чем-то опоили. Ругала себя. Дурочка, разве можно было так расслабиться? Наелась всякого чужеродного, даже не представляя, что меня могли банально отравить. Вдруг им не мое драконовождение нужно, а почки или печень, или вообще сердце? Мало ли, у них какие-то языческие ритуалы, сожрать органы женщины, укротившей дракона, и все зверюги в мире тебе подчиняться. Еле добравшись до кровати, я упала ничком и, кажется, сразу уснула. Во сне я снова летала на драконе, сначала на золотом, потом на бирюзовом и розовом. Это было так захватывающе. Сквозь сон я ощущала какое-то дикое счастье. Я летаю на драконе. Летаешь, летаешь, красотка. Ой, не заметила, как в мой сон ворвался рудеевский джин. Как его звали, я не помнила, а, может, и вовсе не знала. Не помню, чтобы он представлялся. Корнуэлл меня зовут. Запомни. Корнуэлл? Это как Корнуэлл в Англии? Нет, это Корнуэлл здесь. Провинция на юге страны, которой издревле владела наша семья, называется так. Ну, я же говорю, Корнуэлл, только он на западе Англии вроде. Или на юго-западе. Неважно. И зачем вы пришли в мой сон, мистер Корнуэлл? Эл. Корнуэл. Без разницы. На самом деле разница есть. Целая буква разницы. Неважно. Давайте ближе к телу. Что? Ох, кажется, я удивила старичка. Он вроде даже покраснел. Или это в моем сне фильтр поменялся? «Зачем вы пришли в мой сон? Или это вы же меня и усыпили?» «Пришел, чтобы сказать тебе, зачем ты здесь, крошка Ксанна». «Я не Ксанна! Я Оксана!» «Ну и я не Корнуол, а Корнуэл». «Да? Так, а откуда вы знаете мое имя? Этот, как его, Рудей, не знал». «Рудей не знал». Он много чего не знает, Ксанна Оксанна. А ты кое-что должна знать. И что? Тебя выбрали для этой миссии не просто так. Для миссии? Для какой? Меня же выбрали просто драконом управлять, так? Это и есть твоя миссия. Ее удостаиваются далеко не все. Ну, это я поняла. Дальше что? Это же не все? Конечно, не все. Ты и только ты можешь укротить дракона. Ты нужна этому миру. На этом драконе должен летать сам император. Воу-воу, полегче, дяденька Джин, император. Я на такое не подписывалась. Хотя... Если я буду личным водителем императора, то могу получить какой-то профит? «Интересно, а сколько мне заплатят?» «И когда меня вернут на землю, смогу ли я там воспользоваться этими благами?» «На землю? Ты хочешь вернуться на землю?» «Так, похоже, старикан может читать мои мысли. Надо постараться думать осторожнее». «Чисто теоретически, да, мне хотелось бы вернуться. Но если это нереально...» «Вполне реально». «Хотя, возможно, после того, что я тебе скажу, ты не захочешь назад». «А что вы же мне такое эдакое скажете? Земля наткнулась на небесную ось? Апокалипсис произошел? Или с земли вдруг исчез молочный шоколад и марципан?» «Хм, не всегда можно тебя понять, девушка из-за... «Землянка, пожалуйста!» Меня можно называть землянка, а не девушка Изы. И вообще, еще раз услышу, как мою родину называют задницей, я вашего дракона так летать научу, что на его спине ни один приличный император не удержится. Все, все, моя госпожа, я вас услышал. Ох, и тут употребляют это проклятое выражение. Никуда мне от него не скрыться. «Так что за предложение?» «Предложение?» «Вы говорили, что что-то мне скажете, и я...» «А, ты об этом, дева из... землянка!» «Послушай, я знаю, что у тебя были заветные мечты. Еще там, на этой твоей земле. Мечты, которые тут у нас могут стать реальностью». «Какие мечты?» Я лихорадочно вспоминала, что же такого намечтала там, дома. Ну, виллу на море. Да, мечтала, конечно. Автомобиль поменять. Засматривалась на простые модели, конечно, но мечтала-то о крутом. Ну, круче автомобиля, чем тут, вряд ли мне могут предложить. Императорский дракон. Что может быть более нереальным? Что еще? Ну, Какие-то мелкие мечты, вроде сумочек, шубки, шмоток. Так, ерунда. Мужчину хорошего рядом? Ой, я об этом даже уже и не мечтала. Смысл? Где они хорошие? Вот уж точно мечта несбыточная. Нет их. Вымерли, как динозавры. Или драконы. Кстати, не мужика ли он реально имел в виду? Если у них драконы не вымерли, может, и с мужчинками нет проблем? Может, он этого Рудея и имеет в виду? Хм... Именно в этот момент Корнуэлл как-то странно улыбнулся. Загадочно. Ну, нет. Нет. Нет, и еще раз нет. Не подписывалась я на такое. Драконом управлять куда ни шло, а вот мужиком. Тут реально нужны мощные чары. Как минимум, способность подчинять себе все живое и неживое. Потому что он в постели-то еще живой, а вот на диване... Во время просмотра мультика там диван легче расшевелить. Да и кому я нужна? Не первой свежести красотка. Им же всем подавай ноги от ушей, грудь размера пятого. Моя троечка тут даже не канает, хотя у меня зачетная. Попку-орех, пухлые губежки и глаза, как у оленихи. Мне вот интересно, все ли мужчины знают, какие у оленихи глаза?» Да и непременно красотка должна быть блондинкой, натуральной, с длинными прямыми волосами, такими, как будто их вымыли с помощью эликсира живой воды и вечной красоты. Я рыжая, тридцатник переросла, не идеально стройная, невысокая, с обычными губами, наглым взглядом, с вздорным характером, и волосы у меня слегка вьются. Самое главное, что, кстати, я точно не могу предложить – девственность. Ну не невинная я ни разу вообще нет и даже если восстановить там все хирургическим путем тело-то помнит не всегда, кстати, приятные воспоминания, но а уж про невинность психологическую даже изыкаться нечего тут восстанавливать не придется, собственно ее и не было, кажется я с детства знала Дед Мороз это подвыпивший под праздник актер тюза. Баба Яга — это тоже подвыпивший актер Тюза, а Снегурочка — это тоже актриса Тюза, 50+, в гриме. — Милая, все мечты сбываются. Помни об этом, когда захочешь вернуться в свою зад... землю. Он растаял, растворился в воздухе, лопнул, как мыльный пузырь. Словно со мной сидел нереальный человек-джин, а голограмма. А у меня в голове почему-то заиграла музыка из старого мультика: Оставайся, мальчик, с нами будешь нашим королем. трам -пам, пам пам пам пам пам И я даже не представляла, насколько это было в тему. Впрочем, это же сон, что только не приснится тут, на мягких перинах императорского дворца. К слову сказать, хотя интерьер и кровать были брутальней некуда, подушки и перины оказались мягчайшие. Ложишься и нежишься, как на облаках. Проваливаясь в еще более глубокий сон, я думала, откуда же я знаю, что это именно императорский дворец? Неужели Корнуолл Корнуэлл наколдовал? Представляю, как удивится Рудей, когда узнает, что Джаст, Это Оксана Ксенна. Вот будет красавчику разрыв мозга. Впрочем, я всегда могу сослаться на неточность перевода. Кстати, на каком мы тут языке общаемся? Странно, но наяву я об этом как-то не задумывалась. Не понимала, что на земле Рудей разговаривал на чистом русском, причем без акцента, а вот в своей стране на каком-то другом. И что удивительно, я тоже... Причем без переводчика и без перехода. Даже сама не поняла. А вот даже любопытно, Корнуэлл читает мысли только на своем языке или на всех? Если я буду думать, например, по-китайски. Нет, китайский и я не пойму. Странно будет думать о чем-то и не понимать о чем. Я проснулась от странного ощущения. На новом месте я обычно просыпалась от ощущения, где я. А вот сейчас я пробудилась от ощущения «что я?». Если вам кажется, что проснуться не в своем доме – это шок, попробуйте проснуться не в своем теле. Посмотрю я на вас. Вначале я думала, что дело в полете на драконе, перемещении в другой мир. Мало ли, может, тут гравитация сильнее, воздух другой состав имеет. Но когда повернулась на спину и перед глазами выплыли два огромных холма, стало ясно. Дело плохо. Я дернулась, и на лицо упала прядь белокурых волос. Гладких таких, блестящих, совершенно блондинистых. Может, выгорели на местном солнце? Я судорожно схватила с головы локон и вытянула перед глазами. — Да что за фигня? Я блондинка? Сон с Корнуэлом пронесся в голове махом. Мои мечты о пятом размере, ногах от ушей, высокой попе и белокурых локонах. О, Боже, что он там сказал? Мечты, которые тут у нас, могут стать реальностью. Я в ужасе подорвалась с постели и рванула к зеркалу на стене. Оно было прямоугольным и достаточно большим, чтобы я могла себя рассмотреть. Первое, что я подумала — губы. Господи, только не губы! «Мало ли, что я там думала во сне! Я не хочу! Не хочу!» Притормозила перед зеркалом, вгляделась. «Фу! Спасибо и на том. Губы на месте, не надутые, как у рыбы. Бог миловал. Мне нравилось мое лицо. Округлое, чуть вытянутое, с маленьким подбородком, красивым рисунком скул и большими глазами. В книгах говорят «миндалевидными». Мне всегда завидовали подруги, одноклассницы, одногруппницы и коллеги по работе на эту тему. Такой разрез глаз — редкость. Брови в разлет. Зато кожа стала гладкой-гладкой, почти глянцевой. Все недостатки, все шрамы пропали. Даже родинки и те испарились вместе с морщинками. Я выглядела теперь лет на двадцать от силы. И мне это дико нравилось. Я покрутилась перед зеркалом, оценивая, во что меня превратил этот маг, а по совместительству пластический хирург. Высокая грудь пятого размера. Тяжелая зараза. Надеюсь, найду тут чехол на такие танки. Поношу денек, там видно будет. Что-то мне не очень нравится, когда грудь надо реально нести. Не в смысле не горбиться, а именно таскать, как некую ношу. Попа. Попа хороша, я бы оставила. Не то, чтобы моя была отвисшей и упражнениями никогда не брезговала, поэтому фигуру имела подтянутую спортивно. Но сейчас моя попа выглядела так, что даже мне хотелось на нее любоваться. Волосы. Вот даже не знаю. Длинные блондинистые локоны, прямые, как стрелы, гладкие и шелковистые. Я подняла пряди с двух сторон, хихикнула со словами «А я сошла с ума, какая досада!» Вздохнула. Не знаю даже. Наверное, буду скучать по своим кудряшкам. Но желать еще что-то поостерегусь. Мало ли, этот Корнуэлл полон сюрпризов. И имя-то он мое выяснил, и даже потаенные мечты юности. Я-то думала, что за давностью лет приходит амнистия на такие глупые идеи изменения внешности. А нет, оказывается, расплата близка. И это я еще не знала, что будет дальше. Я приняла душ, потратив кучу времени на помывку буферов. Накинула халатик, даже не задумываясь, что он делает на гвоздике в уборной. Вроде бы вчера его тут не было. Впрочем, и груди пятого размера вчера у меня не было тоже. Так что я вошла в комнату и с тоской оглядела вчерашние несвежие вещи. Джинсы и блузку однако выхода нет, придется обойтись старой одеждой. Не голый же идти навстречу будущему в этом мире, если, конечно, я приму решение тут остаться. Я, походя, зачем-то открыла одну из дверок высокого шкафа солдатика без малейших украшений или чего-то еще и застыла. Справа выстроились полки, и на них лежало женское белье, туфли, босоножки, сапожки. Слева толпились вешалки с платьями. Это я в платье буду драконом рулить? А не нарочно? Ладно, хоть трусы не забыли, а то было бы то еще зрелище снизу. А чего можно ожидать от женщины с такой грудью, кроме пошлых шуточек? Я достала длинное алое платье с высокими разрезами по бокам, белье приложила. Стоило поднести одежду к телу, как она начала меняться в размерах, и когда я надела все, складывалось ощущение, что вещички шились на меня. Я покрутилась перед зеркалом. — Ну, вообще, конечно, я очень даже секси. Так секси, что дальше некуда. Главное теперь не грохнуться вперед, неся грудь. Я хихикнула и надела туфли на невысоком каблучке в к платью. И то ли мне показалось, то ли на самом деле оттенок обуви чуть поменялся, чтобы стать совершенно таким же, как у наряда. Я расчесала волосы, надела невесть откуда взявшийся на полочке под зеркалом ободок, чтобы густые пряди не падали на лицо. Нет, ободок тут явно лишний. Я тряхнула волосами и решительно вышла из комнаты. Вот теперь по дороге в столовую мне то и дело попадались слуги. Мужчины застывали, как были, и несколько минут только смаргивали. Женщины тоже бешено моргали, некоторые даже глаза протирали. Сразу было видно, мое преображение со вчерашнего дня не прошло незамеченным. И, судя по всему, заказать грудь-попу-волосы тут можно было не всем или не всегда. По крайней мере, многие служанки глазили на меня с явной завистью, хотя и пытались это скрыть. Что ж, во всяком случае, прогресс. Вчера слуги меня словно в упор не видели. Теперь же пытались не смотреть в упор, но выходило плохо. Столовую я приметила еще вчера. Она отличалась от остальных помещений и выглядела вполне по-земному, если вспомнить столовые аристократов каких-нибудь прошлых лет. Огромная комната, хоть ставь сцену и концертный зал устраивай, выглядела полупустой. В центре царствовал овальный стол, вокруг него выстроились красивые резные кресла с голубой бархатистой обивкой. На стенах висели картины с натюрмортами и пейзажами. Видимо, чтобы те, кто трапезничал, представляли, что они на пикнике, на природе. Я решительно дошагала до столовой, отворила дверь и обнаружила Рудея, который, заметив меня, встал с кресла, да так и застыл, глядя на... Ну, в общем, туда же, куда и глазели остальные мужчины. М да уж, с такими буферами я не скоро заставлю местных принцев оценить мой красивый разрез глаз. Рудей мало чем отличался от остального мужского пола в этом плане. Он спустился взглядом ниже, прожег дырку на моей пятой точке, потом оценил ноги и снова уперся взглядом в грудь, будто она не пускала его дальше. Я прокашлялась. — Доброе утро! Не поднимая глаз на мое лицо, красавчик уточнил. Э, — Доброе, да, простите, с кем имею честь, а... Вы так быстро забыли о нашем знакомстве, милорд. Забыл? О, нет, если мы были знакомы, я бы точно не забыл. Да, красота все же страшная сила. Мужик даже нормально говорить разучился. Его взгляд метнулся таки на мое лицо, но, видимо, не найдя там ничего интересного, даже глаза проигнорировал. Вернулся к моим новеньким роскошным девочкам. — Вчера вы сами пригласили меня в замок, мистер Рудей. Я все еще не знала, как правильно его называть. Кто он? Явно аристократ, может, даже королевских кровей, но не император же. Не завидую я местному народу, если их император такой, хм, падкий на женские прелести. Вот ведет он войско в бой. А у противника впереди амазонки в традиционном наряде, то есть с обнаженной грудью. Все? Бой закончен, не начавшись. Император не помнит, зачем сюда шел. Я пригласил вас? Возможно. Да, конечно, просто запамятовал. Вы уж простите меня, милая, то есть прекрасная леди. Все-таки надо было выбрать платье с более скромным декольте. Мне надоело слушать его бление». «В последнее время столько всего навалилось, и я просто запамятовал, как вас зовут?» «Оксана!» Добивать так с музыкой. Пусть его извилины еще поскрипят. Высказалась и села за стол, улыбаясь и притягивая к себе тарелку. Тут же рядом оказался официант, вернее, конечно же, слуга. — Надеюсь, засмотревшись на мои огромные перси, он не прольет на меня горячий кофе? По крайней мере, коричневая жидкость, которая полилась в мою чашку, выглядела, как кофе, и пахла кофе. — Аллилуйя! — Значит, Оксана, очень приятно. Рудей. — Просто рудей? — ответила, пригубив то, что было в чашке. — Для вас, миледи, просто. — Отлично. — Так что, Рудей, когда займемся обучением? — Чем? — Обучением. Абу... — <coughs> И чему вы будете меня абу... обучать? Он сглотнул, а мне надоел этот фарс. — Фу ты, что ж за создания такие примитивные? Их надутые магии сиськи заставляют блеять, как баранов, которых ведут на воду. Вождению драконов, я полагаю?» Наконец он поднял взгляд на мое лицо. Мне осталось только улыбнуться и подмигнуть. «Бинго, Рудей! Неужели ты меня узнал? Это же я, твоя рыжая бестия!» «Джаз? Джасинда?»